Голова 1087. Пробуждение. Время продолжило свой неспешный ход. Сколько прошло часов, дней, лет — неизвестно. Но сознание Ван Пола не просыпалось. Тем не менее на планете Фотом только подходил к концу десятый день. Последний этап испытания длился уже 22 часа, до конца оставалось всего два. Среди оставшихся участников некоторым удалось успешно пережить десятую жизнь, Пока Ван Буоло не пробудится, и испытание не закончится, а он не рассеется. Он еще не пришел в себя, поэтому испытание продолжалось. Напротив него сидела Сью Инлин, даже умение держать себя в руках не помогло искрыть бушующие внутри эмоции. Изумление быстро переросло в ужас, а под конец ей вовсе охватил благоговейный трепет. У нее не получилось получить озарение десятой жизни, поэтому она все это время была в сознании. Разумеется, она не могла заглянуть в десятую жизнь Ван Боле. Кружищих вокруг сидящего в позе лотоса Ван Буэлэ и Манатси ей вполне хватило. Поначалу его аура практически не ощущалась, отчего Си Инелин показалось, будто перед ней сидит неживой человек мертвец. Хотя было бы неправильно назвать его мертвецом, куда лучше его описывало слово неодушевленный. Ей Ван Буоле почему-то стал казаться не человеком, а предметом, что не могло не удивить девушку. Без четкого представления о содержимом жизни Ван Буэлэ она могла только строить догадки, правда, долго гадать не пришлось. От сидящего, словно неодушевленная кукла, Ван Буэлэ внезапно повеяли новые манации. Изменения были совсем слабыми, но очень отчетливыми. В неодушевленном объекте как будто зародился чудесный свет, быстро переросший в ослепительное сияние. Туман вокруг него сотряс рокот, похожий на приглушенный раскаты грома, Если присмотреться, то становилось очевидно, что туман закручивается в вихрь вокруг Ван Боула. Словно появившаяся аура повлияла на весь туманный мир и даже затронула планету Фатум. Как именно, Сюинлин не знала. Однако у нее под ногами задрожала земля. Удивление в сердце Сюинлин сменилось испугом, она даже представить не могла, какой должна быть прошлая жизнь, чтобы так повлиять на реальность. Как вдруг у нее округлились глаза... Все естество, подобно штормовым волнам, затопило неописуемое изумление. Потому что усиление ауры Ван Буэлэ заставило задрожать не только туман, но и небо с землей. Выражение лица Ван Буэлэ исказилось гримасе, его скулы напряглись, тело задрожало, словно он испытывал невыразимые страдания, но не это так поразило Сьюин Лин, а кое-что еще. Прямо у нее на глазах на коже Ван Буэлэ появились трещины, которые с сетью стали расползаться по коже, как будто его тело сдавливало чудовищная сила. Еще немного, и его раздавит. Несмотря на это, сияние Ван Буэлэ усиливалось, пока он не превратился в сосредоточие света, настолько яркое, что Сью и Налин пришлось отвернуться и залезть в глазах. У нее все внутри сжалось, тем временем трещин становилось все больше, а сияние все ярче. И тут Ван Буэлэ снова что-то изменилось. От этой ауры Ван Буало у Инлин мурашки пробежали по коже, а потом голова опустела. Словно все ее мысли вытеснила эта непостижимая аура, внезапно она почувствовала себя простой смертной, оказавшейся в присутствии небожителя. Ее охватило неодолимое желание пасть перед ним ниц С Дао планетой обладала крайне высоким статусом, но в этот момент все ее регалии были забыты. Аура Ван Буала достигла неописуемого уровня. К счастью, когда догорела благовонная палочка, аура стала медленно возвращаться обратно в его тело. Наконец, все пришло в норму. В появились признаки жизни. Трещины исчезли. Только и Лин немного пришла в себя. Как у нее опять холодок пробежал по спине, а тело охватило неконтролируемая дрожь. После пробуждения она обнаружила себя, стоящей на коленях, словно только что преклоняла голову перед кем-то. «Не, не...» и Инлен не осмелилась даже подумать, почему очнулась в такой позе, интуиция подсказывала, что ей лучше запрятать увиденное в самый дальний уголок души. Ибо она понимала, что ее Дао планета обладала надменным характером. Даже могучая планета Ван Була не слишком превосходила ее в плане статусности, однако ее планета бледнела на фоне недавней ауры Ван Була. Всего пару мгновений назад вокруг него, казалось, собралась воля всего мира. Такое чувство было и в новинку оно было инстинктивным, по-настоящему испугало и восхитило ее другое. Ей как будто удалось узреть центр вселенной. Я не стану об этом думать, не стану, пробормоталась Лин. Ее все еще сотрясало дрожь, как вдруг ван Боло пробудился. Он чувствовал себя так словно произошел раскол вселенной, от чего даже пустота затуманилась. Неизвестно, сколько времени это длилось, но однажды сознание вернулось в тело. Открывшиеся глаза поначалу застилала пелена. Он не видел ни тумана, ни Сюй Перед его взором до сих пор стояли картины из жизни Сунь Де, а также бесконечная тьма и пустота. Он видел все не глазами Сунь Де, а дощечки щечки из черного дерева. Предмета, с которым рассказчик никогда не расставался. Сколько раз он видел, как Сунь Де расплывался в улыбке, когда слышал звонкий звук от удара им по столу. В Сунь Де была рассказана история Лои Древнего. Он был с ним, когда ему сломали ноги и выбросили за порог. Видел, как его слезы смешиваются с каплями дождя. Слышал его полное отчаяние вой. Он был с суньдэ, когда он превратился в безумного старика, цепляющегося за последние крохи гордости, пока не пришли отец с дочерью. Пока Седовласа не рассказал продолжение истории, пока его не жали настолько сильно, что он раскололся, пока он не стал свидетелем того, что рассеялся последний фрагмент души древнего. Когда Асуньда исчез, в этот самый миг сущность фрагмента, казалось, передала что-то, Ван Буале долгое время молчал, пока тяжело не вздохнул. Его взгляд, наконец, прояснился. Переданная одержимость упрянства и сожаления, о которых не сказал Древний. Дьявол, отказавшийся от реинкарнации во имя своей одержимости, демон, чья судьба запечатать небесами, морем и горой, неведомый, кто породил вечную волю, полубог, полубессмертный, перевернувшийся вверх ногами. До самого пробуждения Ван было не знал, что десятую жизнь провел не в обличь рассказчика истории Сунь-Де, а до щечки из черного дерева в его руках. Еще он узнал нечто переворачивающее все с ног на голову. вне зависимости от того, был ли этот мир фальшивым или настоящим, чтобы не говорили книги или песни, на самом деле мир был ничем иным как каменным монолитом. Теперь он знал, что бесконечность не был настоящим. Хотя ему и удалось многое выяснить, Многие ответы так и остались нерешенными. К примеру, где находился настоящий бесконечность? Как Ван И была связана с его прошлыми жизнями? И что за скалопендром встретил? Какое будущее его ждет? Чувствовал он себя крайне странно. С одной стороны, ему удалось узнать правду о мире, с другой, увиденное в прошлых жизнях не могло не тревожить. «Дощечка из черного дерева. С легкой горечью подумал он. Ван Боулэ». Быть может, он родился в результате банальной случайности Никакой не сын, госпожи, удачи! Что с того? Наконец, в глазах Ван Була разгорелось пламя, нет смысла беспокоиться о прошлых жизнях, есть только эта жизнь, и в ней его зовут Ван Боуле. Эта мысль прочно закрепилась у него в голове, глаза засияли еще ярче, словно культивация вошла в резонанс с его волей. Внезапно из тела послушался Рокот. На него Вас не зашел до разорения из последней жизни. Ева культивация рванула вверх, но тут Ван Болы посетила неожиданная мысль: что-то тут не так. Почему я не помню, как появился в руках Сунь Да?